но и значительно изменился баланс между группами учеников, принадлежащих к различным социальным классам. В этой сфере, равно как и в других, дворянство постепенно теряло свое былое преобладание. К концу периода учащиеся благородного происхождения представляли лишь меньшинство, как в университетах, так и в средних школах. Что же касается правительственной политики, то она, как и прежде, оставалась противоречащей сама себе, претерпевая колебания от либеральной в одно время до реакционной в другое. Но никакие искусственные препятствия не могли эффективно преграждать путь к культурному совершенствованию средних классов и, в меньшей степени, даже крестьянства. Развитие в школах было лишь отражением общей тенденции социальной эволюции в стране. Начиная с периода реформ, в России росло демократическое общество при самодержавном правительстве. Кредо интеллигенции. Новые социальные группы, которые стали преобладающими в рядах интеллигенции, принесли с собой новые идеи. Выдающиеся русские интеллектуалы предшествующего периода, были романтиками и идеалистами, взращенными школой немецкой метафизики и глубоко заинтересованными философией, поэзией и искусством. Даже когда они стали вовлечены в дискуссии по политическим и социальным проблемам, их политика сохраняла широкую философскую ориентацию. Новое поколение — Занявшее место этих ранних интеллектуалов было иным. Они любили называть себя критическими реалистами. Они не пользовались метафизикой и выражали незаинтересованность эстетической стороной жизни. Универсум для них был не храмом, а мастерской, и они надеялись быть ремесленниками прогресса, имея своим инструментом научное знание это позитивистская реакция против романтического идеализма предшествующего поколения была одной из выдающихся черт движения, известного как нигилизм, характерного для 60-х годов XIX века. Нигилизм был в первую очередь восстанием молодежи против традиционных авторитетов. Своей главной целью он имел освобождение индивида, от сложившихся установлений. Ничто не было священным для нигилистов, отсюда и их имя. Ничто не могло быть принято как истинное, если не выдерживало проверки рациональной критикой. Эмансипация женщины была их любимым боевым кличем, и в действительности русская девушка, принадлежавшая к образованному классу, была эмансипирована задолго до своей западноевропейской или даже американской сестры. Хотя нигилизм, как таковой, был свободен от определенного социального характера, этот общий вызов авторитетам не мог не иметь революционизирующего эффекта. Реальное социальное движение появилось в следующем десятилетии с так называемым «народничеством». В противовес нигилистам народники интересовались не освобождением индивида, а обнаружением решений социальной проблемы. Преобладающей идеей народничества был моральный долг интеллигенции служить народу, отождествлявшемуся на практике с крестьянством. В течение столетий образованный класс России жил и развивался за счет страданий крестьянства. Теперь настало время вернуть долг. Интеллектуалы должны идти в народ, жить и работать среди крестьян и вести последних по пути культурного и социального прогресса. В начале 70-х годов юные парни и девушки, принадлежавшие к образованному классу, Сотнями начали занимать различные должности в деревнях, чтобы притворить в жизнь эту идею. Движение было отмечено воинствующим духом, а также отсутствием практической подготовленности и слабо развитым чувством.